«Нет, друзья мои, наша прогулка завершится осмотром обсерватории, башни которой на целую треть выше шпиля церкви Святой Марии». «Но почему же все-таки, — настаивает Фросколян, — не воспользоваться случаем?» «Потому что весь мой эффект пропал бы». «Нет никакой возможности вытянуть другой ответ у этой загадочной личности. Остается только подчиниться». И обстоятельный осмотр второй части города продолжается. Осматривают торговые кварталы, портновские мастерские, обувные и шляпные магазины, мясные, бокалейные, фруктовые лавки, булочные и так далее. Калистус Менбар, которого приветствует большая часть попадающихся навстречу прохожих, отвечает на поклоны с тщеславным удовлетворением. Он неутомимо расхваливает все и вся, словно демонстрирует какие-то чудеса природы, и язык его работает не переставая, как церковный колокол в праздничный день. Было уже около двух часов, когда квартет добрался до окраины города. По ту сторону великолепной решетки, увитой цветами и вьющимися растениями, простираются поля, сливаясь с линии горизонта. Здесь Фроскален делает некое наблюдение, которым не считает нужным поделиться со своими товарищами. Все, наверное, объяснится на башне обсерватории. Наблюдение его состоит в том, что солнце, которому в 2 часа дня следовало быть на юго-западе, находится на юго-востоке. Это обстоятельство приводит в изумление пытливый ум Фроскалена, и он начинает выкамуривать себе над ним мозги как говорит Рабле, но внезапно течение его мыслей прерывается восклицанием Калистуса Мэнбара. «Господа, трамвай отходит через несколько минут. Поедем в порт». «В порт?» — спрашивает Себастьян Цорн. «О, придется проехать не больше мили, а это позволит вам полюбоваться нашим парком». «Раз имеется порт, он должен быть расположен по ту или другую сторону города, на Калифорнийском берегу». «И правда». Где же ему быть, как не на берегу? Артисты, несколько сбитые с толку, рассаживаются на скамьях комфортабельного вагона, где уже сидят несколько пассажиров, которые здороваются с Калистусом Менбаром. Черт возьми, да он со всеми знаком, и электрический двигатель начинает работать. Калистус Менбар прав, называя парком местность, простирающуюся вокруг города. Всюду аллеи, уходящие вдаль, зеленеющие лужайки, крашеные ограды, прямые или зигзагообразные заросли деревьев. Здесь растут дубы, клены, буки, каштаны, железное дерево, вязы и кедры. И все эти молодые рощи населены множеством птиц самых различных пород. Это настоящий английский сад с бьющими родниками пышными клумбами во всем блеске весеннего цветения, зарослями кустарников, где смешаны самые разнообразные сорта растений, гигантские герани, как в Монте-Карло, апельсины, лимоны, оливы, лавры, мастиковые деревья, алоэ, камелии, дали, александрийские белые розы, гортензии, белые розовые лотосы, южноамериканские страстоцветы, пышное сочетание фуксий, сальвий, бегоний, гиацинтов, тюльпанов, крокусов, нарциссов, анимонов, персидских ранункул, ирисов, цикламен, орхидей, кальциолярий, древовидных папоротников, а также растений тропической зоны, индийского тростника, кокосовых и финиковых пальм, смоковниц, эвкалиптов, мимоз, бананов, гуаяв, бутылочных тыкв. Одним словом, здесь имеется все, Чего любители могут требовать от самого богатого ботанического сада. Ивернес, со своим умением всегда припомнить что-нибудь из старинной поэзии, наверное, считает, что его перенесли в один из букалических пейзажей Астреи. В самом деле, по свежим лугам, здесь бродят овцы. Позади изгороди прыгают лани, косули и другие изящные представители лесной фауны, и можно лишь пожалеть об отсутствии очаровательных пастухов и пастушек из романов «Оноре дюрфе». Вместо реки Линьон здесь избивается речка Серпентайн, чьи животворные струи протекают среди невысоких холмов этой сельской местности. Только все здесь кажется искусственным. Иронически настроенный Пеншина восклицает по этому поводу. И у вас нет других рек? На что следует ответ Калистуса Манбара?